Наконец, в высшем эшелоне властной верхушки Российской Федерации уже созрела существенная по размерам группа лиц, которая имеет мало шансов сохранить свое место в элите при утрате России статуса независимой державы. Не сбылись ожидания, что Запад будет относиться к властной верхушке зависимой Российской Федерации столь же благожелательно, как к борцам за свободу в СССР. Те немыслимые привилегии и льготы, которые установили Ельцину и его окружению, уже не распространяются на его преемников. У соратников Путина есть все основания полагать, что в случае ухода из власти они не получат режима наибольшего благоприятствования для их жизни не здесь, Не на западе. Кроме того, в окружении Путина много лиц перешедших свой рубикон в выполнение заданий, к которым на западе относились неодобрительно. Такие задания давались почти во всех сферах. Это и дело Юкоса, и разгон НТВ, и тайная поддержка белорусского диктатора, и нарушение прав человека в Чечне. И так далее. Во всех этих делах было задействовано много высших чиновников и офицеров. Многие из них выполняли такие задания охотные и творческие, и им невозможно будет оправдаться перед демократической инквизицией. Даже те из них, кто переправил свои теневые сбережения на Запад, в душе с ними уже распростились. Эти люди никому не нужны, кроме России, а ей они могут сослужить службу, которая смоет прежние грехи. Их шанс в том, чтобы организоваться и сорвать попытку оранжевой революции. В отличие от украинской, российская бюрократия высокого уровня является значительной силой, так как контролирует «Газпром», «нефтепроводы», а теперь после разгрома ЮКОСа будет контролировать еще и значительную долю нефтедобычи. Такая бюрократия может отрываться от крупного капитала и занимать самостоятельную позицию. Поэтому можно предположить, что существенная часть российского высшего чиновничества может выступить против оранжевой революции, хотя и не слишком активно. Позиция политических партий, скорее всего, не будет решающей в момент острой нестабильности в случае оранжевой революции. Что из установок их руководства донести до сведения населения, а что не донести, будет зависеть от телевидения. Однако существенно, какие установки будут вырабатывать партийные идеологи? Исходя из тех процессов, что происходили в главных партиях в течение последнего года, можно предположить следующее: руководство СПС и Яблока займет антипутинскую позицию. А низовых организаций у этих партий практически не существует. Руководство ЛДПР будет гибко реагировать на изменения ситуации и в конце концов примкнет. Побеждающей стороне. В руководстве КПРФ и Единой России в момент нестабильности обострится групповая борьба, и верхушки этих партий расколются, по тем же линиям, по которым пойдет размежевание политической элиты вообще, с разной аргументацией и риторикой. Для КПРФ и Единой России. Важнее будут установки среднего слоя партийных кадров, поскольку они находятся в прямом контакте с населением и могут эффективно противодействовать влиянию телевидения. Кадры КПРФ на уровне обкомов и райкомов определенно будут активными противниками оранжевой революции. Кадры Единой России, не имея устойчивой общей идеологии, в гораздо большей степени будут зависеть от той позиции, которую займут предводители региональных кланов. Однако в массе своей кадры районного и областного звена симпатизировать оранжевой революции не будут.